Глава девятая. «Ты кто таков?» Пока Денис размышлял радоваться ему, знакомому и вполне реальному человеку, или девиться тому, какого черта этот человек забыл в виртуальной реальности, Кузьма, похоже, все для себя решил. Хотя, возможно, он в том и не был виноват, просто именно так однобоко в характеристике персонажа были прописаны его реакции на новые знакомства. Одноглазый с очень решительным видом затопал навстречу нежданному обитателю смоленских катакомб. Тот дожидаться развязки атаки грозной абразины не стал, вздохнул, нахмурился и вдруг вскинул руку. Довольно тонкую и изящную. В принципе, она бы даже сошла за женскую, если бы не пучки длинных седых волосков на фалангах пальцев, которые сжимали нечто умеренно продолговатое, выглядевшее слишком несерьезно для пистолета, но гораздо более угрюмо, чем, например, плойка. Когда предмет этот издал вместо выстрела слабый выдох, Денис догадался, что это может быть. А когда обернулся посмотреть, в кого был произведен бесшумный выстрел, лишь убедился в правильности своего предположения. Прямо из шеи одноглазого торчала штуковина, на удивление сильно напоминающая одноразовый шприц. Кузьма смотрел на нее налитыми злой кровью, но от того не менее удивленными глазами. Удивление это сменилось досадой, когда ноги его подкосились, и он грузно осел на землю. Попытался встать, но спустя пару секунд, и столько же попыток подняться, не звергся обратно. Тот же вопрос у меня к вам. Теперь голос шефа был не столько насмешливым, сколько слегка озадаченным, что вкупе с легкой простуженностью наводило на мысль о том, что находился он в сырости этих подземелий не один должно быть день. Первую немую сцену нарушил самый юный ее участник. Елена нахмурила бровки и грозно притопнула ножкой. «Как смеешь, холопа, извлять моих людей! Живота лишиться захотел!» На грозное замечание в густейшей соплячке старик лишь улыбнулся. Холодно и бледно. В льдисто-стальных глазах не угадывалось ни намека на веселье. Сухое и узкое, как у корюшки, лицо выражало примерно такую же гамму эмоций. В щеки, щёки, высокий лоб, жидкая зализанная седина, без особого успеха маскирующая лысину на макушке, гладко выбритый подбородок. Если учесть, что гордая стать наводила на мысль о чем-то среднем между изможденным пианистом и задранным кверху шлагбаумом, то неудивительной была и реакция Ирины на статного старикана. «А я думала, что Кощей – это бабкины сказки». «Сказка – ложь», – все так же сухо процедил хозяин цифрового мирка. Да только намек, который в ней должен быть, я от чего-то понять не могу. Княжну распознал доброго дня, ваша светлость! галантно поклонился старик, и в его жести высочайшего приличия изяществу соревновалось с плохо скрытым сарказмом. Одежда его больше всего напоминавшая камуфляж из магазина охоты и рыбалка, упруго заскрипела. Видать, подклад ее усиливал материал, чьи характеристики находились где-то посередине, между очень крепким и слегка бронированным. «Босоногая дама должна быть некая пестунья. Вид, мадам, у вас, кстати, довольно болезненный. Ну и это тоже решаемо. Лишь бы вам не взбрело в голову размахивать своим изысканным оружием. Но почему с вами оказались два этих непонятных субъекта, вот это я в толк взять не могу». По взгляду шефа Денис понял, что начальство попросту его не признало. «Вы меня, должно быть, не помните?» – шагнул он в сторону босса. «И слава богу!» Тут же навел шеф на него раструб пистолета для инъекций. «Стой на месте, еще шаг ляжешь рядом!» «У меня три вопроса», – мрачно глянул на хозяина игры её пилот-испытатель. «Вы уверены, что инъекция, валящая персонажей в виртуальной реальности, подействует на живого человека? Такого, например, как я?» «Чего?» Во взгляде шефа впервые проскользнула не то растерянность, не то озадаченность. Второй, не обращая внимания на легкий ступор работодателя, продолжил Денис, Что вообще за цирк с этими транквилизаторами? Я дошел до конечной точки, выполнив все задания вашего вонючего квеста. Хотите мое мнение? Это мясорубка для полных извращенцев. Надеюсь, детям это свое творение впаривать не станете. На этом моя миссия закончена, и я намерен отсюда выйти. Что тут нажать, чтобы свернуть к черту вашу программу? Где этот ваш эскейп? Сейчас я нажму на одну кнопку, тихим вкрадчивым голосом пообещала начинавшая раздражаться начальство. «Да, это как раз мой третий вопрос. Вы разве не в курсе, что это пукалка однозарядная? И заряд из нее уже выпущен». Костистое лицо кощее шевельнулось в еще одной холодной ухмылке. «Думаешь, успеешь?» Дальнейшие споры значения не имели. Денис сдвинулся на этого короля колкой изысканности так, словно именно в нем и видел ту самую кнопку выхода. Старикан, не меняя надменного в своем спокойствии выражения лица, нажал на какой-то рычажок, его стреляющая плойка переломилась пополам, словно уменьшенная копия охотничьего ружья. Денис пересек границу комнаты. В абсолютном спокойствии изобретатель адского средневекового симулятора выудил из какого-то кармана в рукаве еще один шприц, вставил в пас. Денис уже прикидывал, куда будет бить этого спесивого поганца. Сначала по руке с оружием, а уж потом по зубам или сразу и со всей накопившейся злостью в пах. Щелкнул закрывшийся затвор. Ствол пистолета снова уставился на стремительно приближающегося оппонента, но выстрелить не успевал уже никак. Именно в этот момент раздалось сердитое рычание, и под ноги Денису кинулся хрипящий и лающий комок шерсти. Давишни их вызволитель из городских катакомб вцепился зубами в штанину и принялся тянуть ее на себя. Невелика, конечно, опасность, но та самая секунда, которую пленник цифровых полигонов видел своей форой, была потеряна. Тихим хлопком выдохнул выстрел. Шею пронзила мгновенная острая боль. До да Нельзи раздосадованный таким положением дел Денис, не глядя, выдернул из нее шприц. Глянул на него заволакивающимся мутью взглядом, пустой. «Надеюсь, вопросы на этом закончились?» – небезгорделивой иронией хмыкнул старик. К этому времени Денис уже валялся на полу, довольно прохладным. Лежал он на боку, нитка слюны тоскливо ползла по щеке, а в ушах стоял какой-то шум. Как будто к ним поднесли здоровую такую ракушку, в которых в детстве слушал звуки накатывающего морского прибоя. Когда к нему на коротеньких лапках присеменила паршивая псина и принялась, видимо, принося таким образом извинения, вылизывать лицо, начав процедуру с той самой нитки слюны, Денис к своему удовольствию отключился. Лицо соднило, а во рту был привкус не то желчи, не то рвоты, он лежал на какой-то кушетке, а над ним не менее скорбно, чем давишь сломанный колодезный журавль, высилась капельница. Денис выдохнул с огромным облегчением. Стало быть, сработало. Его вытащили из игры. Сейчас, должно быть, ослабевший бесчувственный организм поместили в медицинский блок. Прокапывают какими-то витаминами, как алкаша после запоя. Даже вроде бы одежду сменили, в плечах чуть жмет. Ну и хорошо. Чёрт с ними. Расслабившись и устроившись поудобнее, он даже решил, что, пожалуй, не будет никому бить морду. Процедуру он прошел, конечно, малоприятную, но в конце концов все осталось позади. Разве что непонятно, откуда взялось ощущение, будто лицо его тщательно обработали и продезинфицировали от ран. Он же их получил в виртуальном, а не в реальном мире. Да и капельница эта была какой-то странной, вроде самодельной. Он огляделся. Нет. На медицинский бокс этот стихийный склад с наваленным на полу, на крепко сбитых деревянных полках, столах и в темных нишах барахлом не обязательно, причем врачебного назначения, походил мало. Даже несмотря на то, что Денис был заботливо накрыт какой-то белой больничной простынёй, скорее уж помещение напоминало чулан. Злость опять закипела в самом горле. И немедленно вернулось желание устроить кому-нибудь жестокую экзекуцию. Его что же, просто выкинули за ненадобностью в какую-то кладовку? Лицо пришлось подлатать. Вдруг совсем рядом раздался знакомый прохладный голос. Подумал, что ты, как человек боевой и матерый, вытерпишь и сочтешь за пользу. Шеф сидел на странного вида кресле. Было оно вроде бы и удобное, и ортопедическое, но, как и капельница, вовсе не наводила на мысль о предмете массового фабричного производства будто кто-то умелый, башковитый и до рукастый сообразил, как сделать его своими силами. Собственно, на такую мысль наталкивал каждый из находящихся в чулане предметов. Расчитываться со мной тоже будете в самодельной валюте», – мрачно процедил Денис. «Не советую. Хватит и того, что вместо больничной палаты меня устроили в захламленной кладовке» издержки производства проглотить еще можно, но плату за них будьте любезны перевести на указанный в договоре счет, и разойдемся, как в небе дирижабли. Вы меня не знаете, я вас. Тем более, что в отношении меня так оно и есть. Ни название организации, ни имени и руководителя я не знаю. Если, конечно, шеф – это не какое-нибудь немецкое имя. Каким образом интерпретировать скривившую рот старика улыбку, как насмешливую или печальную, Денис, честное слово, понять не мог. Благо блуждала она на чисто выскобленной физиономии начальства не сказать, чтобы долго. «Точно», – согласился со своей же мыслью шеф, – «ты один из тех людей, очень тесно знакомых с военными навыками, которых мы наняли для охраны готовящейся экспедиции. То-то, я думаю, лицо твое смутно знакомо. Собеседование со мной проходил». «Так точно», – с неохотой проворчал Денис. «И раз уж мы разобрались с вопросами идентификации личности, давайте вернемся к тому пункту договора, где описаны условия его расторжения. Я в этом больше не участвую. Все, вне игры». «Молодой человек», – перебил его старик, – «о чем вы сейчас бормочете? Какая еще к черту игра? У вас при переносе что-то в голове сдвинулось?» «Может, и сдвинулась, может, при переносе, а может, уже здесь. Не знаю, для кого вы задумали этот парк развлечений, но мне тут и ухо прострелили, и доспех из ружья продырявили, и вязали так, что ни рук, ни ног не чувствовал, и даже накол собирались посадить. И голову оттяпать? Один вопрос. На кой ляд нужно было делать так, чтобы эта ваша виртуальная реальность стала настолько реальной? Думаете, в жизни людям всего этого говна, кровищей и боли не хватает?» Шеф глядел на Дениса колким взглядом светлых до прозрачности глаз. Указательный и большой пальцы правой руки задумчиво мяли гладкий, не то чтобы без единого волоска, но и без единой морщинки подбородок. «Виртуальная реальность, значит?» – наконец проговорил он. «Вот оно что. Ага, ясно. Скажите, вас сюда переправили в одиночку? Потому что иначе в то, что с такой легендой кому-то удалось добраться до точки сбора, поверить довольно сложно». «С какой еще легендой?» – бараном уставился на шефа Денис. Он обратил внимание, что тон старика перестал быть насмешливо-презрительным, а в обращении к нему местоимение «ты» вдруг преобразовалось в «вы», словно напыщенный дед только сейчас полностью осознал, что перед ним не цифровой юнит, а вполне живой человек. «С легендой об испытании какого-то новейшего цифрового аттракциона. Скажите, вы что, действительно за все это время ни разу не догадались?» «О чем?» Клокотавшую где-то в горле горячую злобу Дениса вдруг окатила холодная волна осознания. Верить в то, что уже не первый день подсовывал в качестве объяснения здравый смысл, он не хотел, и мысль эту инстинктивно старался гнать от себя подальше. Потому что совершенно непонятно, что смогло бы еще произойти, чтобы этот самый здравый смысл смог ее принять. «Это не игра!» «Вы, молодой человек, находитесь в реальном мире, правда, не в нашем с нами веке». «А в каком?» – очумело пробормотал Денис, словно это имело хоть какое-то значение. «В шестнадцатом». Денис рванул с кушетки и тут же понял, что возлежит на ней вовсе не как курортник на шезлонге. Накрывало его не только белое полотно. В обязанности этой простыни, видимо, входило до поры до времени маскировать не один только факт, что одежда, в которой его обредили, была явно не больничной пижамой, а каким-то проклятым средневековым камзолом, а еще и то, что он привязан к топчану, вернее, пристегнут какими-то широкими и прочными ремнями. Мы и сами не понимаем, как это работает. Шеф переждал бурю негодования и поток далеких от здравниц пожеланий, которыми разразился его пленник». Тот дергался, извивался и порывался высвободиться так рьяно, что в конце концов опрокинул кушетку вместе с самим собой и с капельницей, посыпал проклятиями из максимально неудобного положения еще какое-то время и, наконец, выдохся. Лишь после этого старик продолжил разглагольствование, даже не думая помочь Денису подняться и принять исходное положение, не говоря уже о том, чтобы развязать. «Время и пространство, величины постоянно изменяемые». Мы сумели найти точки соприкосновения, где ткань их наиболее тонка. Не скажу, каким именно образом удалось преодолеть их прочность. Все равно не поймете. Хватит и того, что вы на личном опыте могли убедиться в том, что удалось. На личном опыте? До личного опыта у меня набралось быть здоров. В основном оказывается суицидного. Знаешь, сколько раз я сам, сам лез под нож и подставлялся под стрелы, чтобы выйти из этой виртуальности, в которую меня попросили поиграть. «Это что же, меня по-настоящему могли посадить на кол и отрубить башку?» На Дениса снова накатило неистовство на помешанного. Он принялся извиваться бешеной гусеницей, стараясь освободиться от пут. Бесполезно. Лишь когда миновал очередной приступ иступленного праведного гнева, шеф продолжил лекцию. Вероятно, отправляли вас в спешке, раз нужно было скрыть факт перемещения во времени. В принципе, это неудивительно. Синусоиды искривления неравномерно, и в любую секунду может схлопнуть образовавшуюся брешь в ткани взаимодействия времени-пространства. Мы таких окон истончения насчитали несколько, но из-за нестабильности материала исследования никто не мог сказать наверняка, верны ли эти расчеты. То есть меня что, могло разорвать еще во время перемещения? Не совсем, конечно, верное определение, но в общем и целом мысль уловили правильно. Сначала собак нельзя было запустить, что ли? Даже в космос человека не сразу отправили. Так мы и запустили сначала собак. Двух. Белку и стрелку. Не знаю, куда делась вторая, но первая точно достигла пункта назначения. Сама рассказала. Съехидничал Денис, пытаясь выдернуть руки из цепкой хватки ремней уже больше для проформы, чем на самом деле в надежде освободиться. «Нет. Мы просто нашли ее именно в том месте, куда и отправили. И она, надо признаться, отреагировала на произошедшее гораздо спокойнее, чем вы. По крайней мере, кидаться на нас не стало. Напротив, приветствовала своих, как бы это выразиться, современников с довольно искренней радостью. И наотрез отказывалась нас покидать, когда оставили ее в том месте, где должна была появиться очередная экспедиция первопроходцев. Ваша». Благо, команда она выполняет беспрекословно. Сказали ждать, вот она и ждала. Снова. И по всему, видно, дождалась. Денис с недоверием покосился на псину. Она сидела на пороге коморки, высунув язык. На связанного пленника поглядывала с опаской. То есть она в той деревне оказалась не просто так? Конечно. Должна была указать дорогу. Вероятно, у животных действительно гораздо лучше развита система инстинктивных координат. Собака безошибочно распознает и людей, и предметы, которые прибыли сюда из нашего времени. Неужели вас не удивила ее странная привязанность? Она была отнюдь не случайной, и сюда вы пожаловали тоже не случайно. Это она вас сюда привела, вполне осознанно, чуяла, куда следует идти. Сам хоть понимаешь, что звучит как бред? Что именно? Все? То есть такая сомнительная легенда, как видеоигра повышенной реалистичности, вас смущает гораздо меньше? Хотите, поделюсь замечанием. «Нет. Это бич современной молодежи, если хотите моего мнения. Денис не хотел, но, похоже, это мало кого волновало. Неумение мыслить, в принципе, включать мозг в элементарные процессы своей жизнедеятельности. Впрочем, не могу винить их в этом. Такие уж правила игры им предоставили». К чему перетруждать руки, ноги или голову, если можно получать просто деньги за фото своей задницы в социальной сети? Причем процесс этот называется «зарабатывать». Не стану говорить, что считаю неприличным такой способ. В конце концов, может, это просто старческое брюзжание. Понятно излагаю? Предельно. Я понял, что ты терпеть не можешь жопы. Да нет, против жоп я ничего не имею. Но если целое поколение держит равнение исключительно на них, то вырождение до уровня шимпанзе лишь вопрос времени. Мне не нравится, что заретушированные седла, а также шуты всех мастей стали менторами, получающими сопляков жизни. Скоморохи искренне уверены, что подражание им обязательно, а стремление быть похожими на тех, кто сеет хлеб – показатель небывалого позора. А хуже всего то, что целевая аудитория, на которую рассчитан их способ заработка, и вправду глядит на весь этот вертеп с воодушевлением, и желанием подражать, и с презрением смотрит на тех, кто думает иначе, на тех, например, кто муку мелит или кто собирает телефоны, на которые впоследствии будут сняты все эти задницы, и которые, видимо, с бегом эволюции и бегом явно понисходящей станут для человека главным генератором мыслительного процесса, до той поры, пока нас не обгонят те же самые собаки. Псина громко зевнула, давая понять, что какие бы чудеса находчивости не явила в их коротком путешествии, пока в эволюционной цепи подрезать никого не планирует. Может, я и не такой одаренный, как этот ваш разумный кобыздох, а потому вопрос у меня остается прежним, как я могу вернуться обратно в мир тупых жоп. Холодные глаза старика стрельнули колким укором. Наверное, именно так он глядел на все эти раздражающие его задницы, а своего собеседника наверняка располагал где-то на одном с ними уровне интеллектуального развития, сразу после собак. «Это действительно все, что может тебя в данной ситуации занимать». Усталый его выдох был битком набит разочарованием, о чем не менее красноречиво говорил и тот факт, что старик снова перешел на «ты». Твои современники сумели создать процесс, который можно назвать машиной времени. Ты в нем принял самое непосредственное участие, попал в настоящее средневековье. И все, что тебя интересует в этой ситуации, как вернуться обратно? Ты серьезно? Меня обманом затянули в какую-то аферу, поставили мою жизнь под такой удар, что да мне ухо отстрелили, выходит, что по-настоящему... Да, «Да я боярина под зад пнул! Настоящего! Ты можешь себе представить, как он этому обрадовался? И какую за это благодарность мне приготовил?» Безупречно гладкий подбородок старика собрался складками и морщинами. Губы стянулись в тонкую линию, презрение в глазах исчезло, зато через край принялся выплескиваться из них еле сдерживаемый смех. Лишь спустя несколько секунд шеф сумел вновь взять себя в руки. «Что, боярина ногой подзад? Он сделал вид, что прокашлялся, хотя смешки эти на кашель, похоже, были меньше всего. Такого, разумеется, никто не планировал. Твой напарник должен был раскрыть все карты сразу после перемещения. Не успел. Не знаю, что вы там рассчитали со временем нашего появления. Только мы попали в такую компанию, которая сразу же выбила ему мозги. В прямом смысле. При этих словах Денис покосился на псину. Та по-прежнему сидела, высунув язык и чуть прищурив глаза встревать в разговор не имело ни малейшего намерения. Хотя в свете всплеска последних чудес науки он бы не удивился, фыркни она презрительно, и заяви человеческим голосом, что вообще-то этого самого напарника помножили на ноль исключительно по его Дениса вине. да причмокнул шеф, – «тут, конечно, неувязочка вышла. Этого рассчитать мы не могли ни при каких условиях. А, собственно, что послужило причиной такой прискорбной случайности?» «Случайности?» Да он самым бодрым лосем поскакал навстречу этим «ляхам». Хотя теперь Денис знал значение этого слова, но перед мысленным взором опять почему-то предстали ноги Ирины. И зад, который совсем не стыдно было бы сунуть столь презираемый шефом интернет. И заявил им, что прекрасно знает, чего они дожидаются, а также предложил свою помощь в осуществлении их намерений. Вот я теперь и мыслю, а так ли уж случайно мы оказались именно в то время и в том месте? Так что же, поляки отказались принимать помощь? Проигнорировав последний вопрос, чуть подался вперед на кресле старик. от чего же? Подсказкой они с радостью воспользовались, правда, предварительно продырявив нас пулями. Мне, получается, просто повезло, доспех спас. А его шарахнули в голову. Да, пожевал губами седой, рассеянно пригладив жидкую прическу. Жаль, конечно, такой перспективный молодой человек. Наука, несомненно, понесла потерю. Очень и соболезную. но даже как человек над потерей которого наука разве что похохотала бы, я тем не менее заметил, что мой вопрос повис в воздухе. Какого черта мы тут делаем? Все эти политические игры, в которые мне пришлось окунуться по самой неболуейшей, совсем не похожи на безобидный и бескорыстный научный эксперимент. Старик помолчал, пошевелил бровями, сплел пальцы в замок и снова их разомкнул. Покосился на инъектор, видимо, как на безотказное средство борьбы с неудобными вопросами. «Молодой человек, у тебя есть только один способ вернуться обратно – тесно сотрудничать с нами. Предлагаешь опять выйти наверх и постараться еще раз другой сунуть башку в петлю? Нет уж, спасибо. Лучше уж полежу здесь, надеюсь, скоро захочу отлить. Не и схожу в штаны, чтобы эти ваши вонючие дела запахли так, как им полагается». «Отказ вовсе не в твоих интересах, а, по-моему, исключительно только в них». Полежу, отдохну, соберусь с селенками, и в тот момент, когда рука твоя окажется далеко от плойки, сломаю ее тебе. Вторую буду ломать по одной косточке так долго, пока ты сам не начнешь умолять меня отправить нас с тобой обратно. Нас с тобой? Нервно хмыкнул шеф. Мне-то почему не позволено остаться там, где я хочу? Тут все очень просто. Во-первых, мне не нравится то, что вы тут затеяли. Я, может, и контужный, но не совсем ж дурак. Вы пытаетесь вмешаться в ход истории? Изменить ее? «Не знаю уж зачем и каким образом, но это очевидно. Иначе какого хрена вмешались в похищение княжны? Выкопали тут этот бункер, почему под землей? В более оригинальное место поместить фантазии не хватило? Или пулеметы для витязей должны быть, по-вашему, спрятаны только в таких норах? Кстати, один из преследующих меня поляков так и думает, и очень сильно жаждет сюда попасть. Вот разочаруется-то. В любом случае, возвращение в вами будущее мне никуда не уперлось». Очень проницательно и дальновидно. Благодарю. Что же во-вторых? Как я уловил из нашего разговора, все перемещения во времени происходили до сих пор попарно. Собак было две, нас с очевидной потерей для науки тоже, и касательно своего перемещения ты постоянно твердишь мы. Стало быть, вас, тварей, тоже насчитывалась ровно пара. Так что рисковать я не стану, дабы не долететь обратно домой, скажем, только верхней частью. Или даже нижней. «Звучит вполне логично. Не стану скрывать, удивлен. Правда, существует одно небольшое «но», которое всю эту теорию рушит на корню. Механизм возвращения обратно еще не отработан, на это требуется время и немалое, и его тебе как раз хватит на то, чтобы успеть с нами посотрудничать». «Спасибо за доверие. Боюсь, не оправдаю. Как только вылезу на поверхность, притащу сюда всех ляхов вместе с напнутыми подзад воеводами пусть разбираются в ваших научных трудах. В это время, кстати, колдунов и прочих умников все еще жгут на кострах. Прекрасный план. Только как ты в таком случае вернешься домой? Это уж не говоря, о знаешь, каком очевидном вопросе, который почему-то ускользнул от твоего такого неповторимо цепкого внимания. Ты действительно считаешь, что помогающие тебе выжить линза в твоем глазу и суфлер в ухе будут работать вплоть до потопа? «Друг мой неадекватный. Это очень тонкий технический прибор, который, как и все остальные подобные вещицы, нуждается в элементарной подзарядке. Не замечал, что он уже разряжается, выполняет не все функции, которые мог в самом начале вашего здесь появления, а зарядок, приятель, в XVI веке пока нет, как и электричество. Свет здесь дают масляные светильники. Видишь, по периметру стен развешаны. «Как можешь убедиться сам», – обвел он непринужденным жестом рук загроможденный Чулан. «Справляемся со всеми неудобствами сами, исключительно своими руками». «Да? Как же я тогда сюда вошел? Что же это за такой датчик висел на входе, который работает без электричества?» «Моя линза. С твоей я, кстати, тоже поработал. Перенаправил полярность, перераспределил вектор активности, чтобы хватило на подольше». Со своей проделал примерно то же самое, но там задача была другая – переделать ее из переводчика в домофон, активирующийся по мере необходимости. А так как необходимость в виде коннекта с другими приборами возникает раз в пару лет, то и работать он может теперь очень долго. Раз в пару лет? То есть вы тут сидите уже два года? Около того. А оказалось нетрудно. Подземные тоннели вырыли местные аборигены в активной фазе подземной войны. Это когда осаждающие делают подкоп под стены, а обороняющиеся роют подобные навстречу, чтобы завалить тоннель. Нам оставалось лишь незаметно обжить один из так называемых слухов. А так как осада с легкими перерывами на зиму длится уже без малого три года, провернуть это дельце оказалось не так уж сложно. Во всяком случае, легче, чем прорубить окно в прошлое. И уж гораздо легче того, что я хочу предложить сделать тебе. Звучит, как замануха в самую мразотную ловушку. Судить только тебе самому. Никуда не уходи. Сейчас предоставлю тебе краткий перечень необходимых работ. Дед, скрипнув то ли креслом, то ли негнущимися суставами, поднялся на ноги, прошел соседнее помещение. Собака услужливо подскочила с задницы на кривые лапки и дежурно вильнула хвостом, цокая коготками по местной разновидности паркета, просеменила вслед за хозяином. Пока он гремел за стеной чем-то металлическим и деревянным, шуршал, шебуршал, додвигал какие-то ящики, Денис попробовал воспользоваться ситуацией. Правда, оценив крепость Пут, понял, разорвать их не выйдет. Дотянуться до застежки тоже, возможно, не представлялось. Тогда попытался хотя бы вывернуться из захвата. Но вскоре осознал, что пыточная койка места не спаринг партнер на татами, болевой против него не применишь, а любой контрприем совершенно бесполезен. Но сдаваться он все равно не собирался, вертелся и пыжился до последнего, пока не осознал, что издаваемые в этом и смежном помещении звуки исходят исключительно от него, и уже довольно давно». Прислушивался лежа под шезлонгом Денис долго, когда надоедало, снова пробовал извиваться в путах, когда надоедало совсем уж до чертиков, принялся пыжиться всколь остервенелых, в сто лет тщетных попытках вывернуться. Спустя леший, пойми, сколько часов, в полном отчаянии он сообразил, что это навязчивое койка места, судя по всему, станет ему еще и гробом. И именно в этот полный безысходного трагизма момент, который усугубило не вполне желательное для драматической ситуации желание отлить, накаркал, будь оно неладно, в соседнем помещении раздался непонятный грохот. Аккомпанементом ему служило приглушенное чертыхание, которое завершилось зычным стуком запираемой двери, падением на пол чего-то тяжелого. Когда в складское помещение по совместительству служащие казиматом, протопали шаги, Денис прекратил попытки вывернуться из схватки опоясывающих его ремней. «Но так где этот перечень? Или ты ждешь, когда я поправлю осанку и начну конспектировать?» На пол перед самым носом Дениса шлепнулся толстый сверток скрученных в трубочку бумаг. Они были перетянуты тесьмой и потрепанными лентами. Сквозь бумагу угадывались оттиски пришлепнутых к ней восковых клякс с какими-то печатями. «И что это такое?» – сквозь зубы процедил заключенный. «Ты мне скажи. Я-то в грамоте не шибко разумею». «Кузьма? Ты тут откуда? Где старик?» «А шут его знает. Я тут в соседней коморке очнулся. Темно, как у чёрта под хвостом. Сижу, устал быть, сижу. Не ведаю уж, сколько времени минуло. Ты, вон, даже гляжу, переодеться успел» литовский манер. Дернул дверь, а она не заперта, вышел. Глядь, на полу эта вот куча мусора грамотного валяется, а здесь стал быть другая, ремнями перетянутые мордой в пол воткнутая. «Да-да, очень смешно. Давай развязывай меня». «Это на кой желят? «Думаешь, сможешь без меня отсюда выбраться?» Думал Кузьма недолго. Им это вообще свойственно не было». Ругнувшись под нос, подошел к перевернутой кушетке, посопел, разбираясь с застежками ремней, но отстегнул только те, что стягивали руки, позволив пленному дальше освобождаться самостоятельно. Когда Денис, наконец, сбросил последнюю узду пут и поднялся на ноги, с удовольствием выгибая затекшую спину, одноглазый уже деловито устроился в кресле, в том самом, в котором Давича восседал шеф. «Ну что ж, реки, что тут у вас за дьявольщина творится?» «Хотел бы я сам знать», – подумал Денис, подбирая с пола кипу перетянутых бичевой грамот. Повертел находку в руках, распутал концы тесемок и аккуратно развернул. Правда, толку от этого больше не стало. Грубая и ломкая бумага была измалёвана какими-то совершенно непонятными письменами. Значит, вот так старик перенаправил полярность и перераспределил вектор активности суфлера, ограничил его работоспособность – Читать его помощью местные тексты теперь, видимо, стало невозможно. Интересно будет узнать, какие еще функции прибора отключены. Кузьму я понимаю, значит распознавание речи работает. Будем надеяться, что боевой режим тоже. Если нет, то дальше первого фехтовальщика не пройду». Денис прошелся вдоль полок и стеллажей, на которых покоились груды пыльного и не очень барахла. «Ничего ценного. Видимо, шеф здесь просто копил местный хлам, который мог бы пригодиться». При сборке еще одного кресла, например. Или обтянутой ремнями кушетки. Никаких полезных изобретений из будущего. Ни тебе оружия, ни тебе брони, каких нибудь приборов. Даже тисков, отверток и плоскогубцев не нашлось. Даже карандаша. А ведь эти артефакты непременно оказались бы здесь, будь это приключение действительно компьютерной игрой. Именно в этот момент, будто в подтверждение предположения, из вороха бумаг выпала маленькая записка, Накорябанная на клочке бумаги, самой обычной бумаги, из школьной тетради, в клетку. Явно не из этого века. Ты да каракули там хоть и были накаляканы размашистым, неразборчивым почерком, но все-таки вполне понятным языком. Мой малообразованный любитель филе. Тратить время на объяснение не могу. Да и не хочу. Хватай своего одноглазого медведя, бери те документы, что он тебе притащит, и дуй в ту коморку, где его держали». «В левом закутке висит такая же лампадка, что и болтаются по всей моей берлоге. Поймешь, что это именно она, потому что зажигать тебе бесполезно. Потяни за нее. Отщелкнется панель, убери ее в сторону. За ней спрятан совсем небольшой чуланчик. Заходи в него. Считай это лифтом. Работает по принципу парома. Тянешь за трос, кабинка поднимается наверх. Как выберешься на воздух, сильно не радуйся. Выход в башню крепостной стены». Смотри, как бы не повязали там снова. Предвосхищая твой вопрос по поводу того, почему бы не сделать выход из подземелья за городской стеной, таковой был, но не так давно его завалило. Запасной тоже. Лифт, услугами которого я рекомендую тебе воспользоваться, не задумывался как средство эвакуации. Но за неимением лучшего варианта придется пользоваться им. Ваших двух дам я отпустил той же дорогой». Но без твоей помощи, боюсь, им из города не выбраться. Так что твоя задача – вывести их наружу. Подсказка. Блуждать в поисках выхода за стены не надо. Постарайтесь быть около этой самой башни. Но ни в коем случае не внутри нее. Выход, как бы криво это ни звучало, найдет вас сам. Ты поймешь, что это именно он, когда его увидишь, не ошибешься. Главное, не проворонь время. Вернее, не так. Главных аспектов два – не прошляпить открытие выхода, а также обязательно, обязательно прихватить с собой эти вот письма. Без них спасения не удастся. Потом поймешь, почему. Если выполнишь все эти нехитрые предписания, я выполню свою часть уговора, отправлю тебя обратно. П.С. Письмо можешь не сжигать, не жрать и не рвать. Один хрен никто, кроме нас с тобой, ни черта в нем не разберет. Шеф. «Рожа у тебя та еще», – заметил Кузьма. Словно нашел выход из замуровного сортира, но притом понял, что он на самом дне, и, чтобы добраться до него надо нырнуть с головой. Скорее уж выхлебыть все ложкой и обнаружить, что выхода там может и не быть.